6 мая. Неожиданное примирение. Подойдя к полуоткрытой двери в комнату ее высочества, я увидела нечаянно в зеркале, что она сидит в кресле, а крон-принц, наклонившись к ней и держа голову ее обеими руками, целует в лоб с почтительной нежностью. Я хотела было скрыться, но она, заметив меня тоже в зеркале, сделала мне знак рукою. Я поняла, что она приказывает мне остаться в соседней комнате, Бедняжке хотелось, должно быть, похвастать своим счастьем. «Дер мэнш, заген их зи нихт, хабе. Люкт тойфль. Кто говорит, что я вас не люблю, лжет, как дьявол», говорил царевич, как я догадалась, об одной из тех презренных сплетен насчет ее высочества, которых здесь ходит множество, ее обвиняют даже в измене мужу. Я вам верю, знаю, что вы добрые, а те, кто говорит о вас дурно, не стоят вашего мизинца. Он расспрашивал ее о делах, неприятностях, об ее здоровье, беременности, с таким участием, и слова и черты его лица полны были таким умом и добротою, что казалось передо мною совсем другой человек. Я глазам и ушам своим не верила, вспоминая то, что вчера еще происходило в этой самой комнате. Когда он ушел, и мы остались одни, Шарлотта сказала, «Удивительный человек, он вовсе не то, чем кажется. Никто его не знает, как он любит меня. Ах, милая Юльяна, только бы любовь, и все хорошо, все можно вынести. Когда у меня родится ребенок, молю Бога, чтобы сын, я буду совсем счастлив». Я не возражала, у меня не хватило бы духу разуверять ее, Она была уже и теперь так счастлива. Надолго ли? Бедная, бедная!»